Глава четвертая. Зато мы все увидим. В приюте было темно. Только в щель у края неплотно прикрытой двери вонзился узкий серебряный кинжал, лунный свет. Все спали. Перен сопел. Папа храпел. У меня слепались глаза. Я начал вновь проваливаться в сон и услышал звук. «Он догнал меня!» Пришел с острова в приют. Большое полотнище хлопнуло на ветру. Очень большое полотнище. Парус? Вряд ли. Гавань неподалеку, но паруса на ночь спускают, прячут. Это я точно знал. Приплыл новый корабль. Из Афин? С Кипра? Посреди ночи? Спать расхотелось. Какой сон, если я не знаю, что там хлопает? Вывернувшись из одеяла, я голышом как был, стараясь никого не разбудить, пробрался к двери. На лежанках смутно угадывались очертания спящих братьев. Вход охраняли двое возничих. Крепкие парни, кулачище с мою голову. Один крепкий парень, сидя привалился к стене, другой растянулся вдоль порога. О, вне сомнений, мы были в полной безопасности! Стража храпела громче папиного. А почему бы им не спать? Тут наши владения кругом. Кто пошлину за все берет? Папа берет, а до него дедушка. И за проезд по дорогам, и за волок кораблей. Во дворце мы в приюте, без разницы. Еще и храм рядом. Гермий заступится, если что. Кто посмеет на нас напасть? Я осторожно переступил через возницу, загородившего мне дорогу. Пришлось постараться. Тот еще кабан. Моего шага едва хватило. Чуть не упал. Снаружи хлопало, не переставая. Громче и громче. Ближе, что ли. Почему никто не просыпается? С другой стороны, это хорошо. Сейчас выйду и все узнаю. А вы дрыхнете боки. Пару мгновений я, стоя на высоком пороге, пытался поймать равновесие. Тело с просонья слушалось плохо. Качнувшись вперед, я всем весом навалился на дверь, и она открылась, противно заскрипев. Я вывалился наружу, едва устояв на ногах. Сейчас точно всех перебужу. Оглядываться я не стал. Да того ли! Хлопанье висело надо мной прямо в небе. Манило, звало. Задрав голову, Я увидел, как гаснут звезды над Истмом. Их поедала какая-то жадная, невероятно прожорливая тень. Нет, вовсе не поедала, закрывала собой. Кто-то летел в небесах, большой и крылатый. Я даже различил очертания мерно машущих крыльев. Крылья! Пегас! «Это летит пегас! Кто же еще? Моя фибула! Волшебная!» Она пегаса приманивает. Конь ее учуял и теперь летит ко мне. «Ох и громадина! Как такому на спину забраться? «Ничего. Приземлиться что-нибудь придумаю». Тень росла, приближалась, крылья в вышине уже не хлопали, громыхали. Поднялся ветер. Он налетал порывами, с каждым взмахом, делая сильнее. Я пытался рассмотреть Пегаса, но тень путала, морочила, казалась бесформенной, совсем не похожей на коня. Наконец богиня Селена сжалилась надо мной и окатила летучее существо с ног до головы из ведра, где плескалось лунное молоко. Мамочки! С ног? Да! «До головы! Да!» У чудовища было две головы — львиная и козья. Длинный, извивающийся, покрытый блестящей чешуей хвост имел свою собственную третью голову — змеиную. «А конская? Конская, я вас спрашиваю, где?» Мускулистое туловище густо заросло шерстью, короткой и плотной, похожей на кабанью щетину. На первый взгляд оно выглядело звериным. Но какой это был зверь? Лев? Коза? Дракон? Точно не конь. Еще крылья. Да, если это пегас, пусть на нем сатиры ездят. Циклопы, сторукие гиганты, кто угодно, только не я. Луна... Купала жуткого трехголового гостя в потоках света. Кто другой поверил бы, что чудовище целиком отлили из черненного серебра? Нет, ерунда, какое еще серебро? Оно живое. Точно вам говорю. Живое, большое, огромное, страшное. Голодное. Если мне сейчас и хотелось где-то быть... Так не здесь, а на острове из моего сна. Остров далеко? Очень далеко. Отлично. Чем дальше, тем лучше. Там великан в доспехе, ему даже медуза нипочем. У великана меч или лук, или что там мне приснилось. Как хватит врага со всего размаха. Прячься! Быстро! Кто-то вырос у меня за спиной, схватил за плечи, пальцы будто клещи, толкнул прочь, беги в скалы. Я узнал голос отца. Бежать, прятаться, ну уж нет, надо сражаться, биться насмерть, я, может, и не великан. Следующий толчок отшвырнул меня на три шага. Спасайся, глупец! Глав Фирский нырнул обратно в темный проем двери. За сыновьями, догадался я, за моими братьями. Папа прав. Я еще маленький, и оружия у меня нет. Детям надо прятаться, пока взрослые будут убивать чудовище. Зато мы все увидим.